Глава 38. Это прозрачный намек. Вот не намек даже, а практически напрямую озвученное обещание. И сомневаться не стоило, что Вересаев поедет к Марату, как только вернется в Москву. Не столько за тем, чтобы рассказать ему о нашей неожиданной встрече, сколько о том, чтобы разжиться сведениями в ответ. Младшая сестра Вересаева, Нина, была влюблена в Марата несколько лет прежде чем мы с ним вообще познакомились. И никогда не оставляла надежды на то, что между ними что-нибудь могло завязаться. Сомневаюсь, что мой муж когда-либо вообще был в ней заинтересован, но это сейчас совершенно не важно. Антон хорошо ко мне относился, но сестру любил беззаветно. Уверенно, сегодня он почувствовал фальшь в моих интонациях. А еще уверена... Он хотел бы, чтобы у Нины вдруг появился неожиданный шанс, пусть и призрачный. Он поедет разузнать, как у нас дела у Марата, а заодно расскажет обо мне и соседе. — Милена, с вами все в порядке? Я вздрогнула, когда моего плеча легонько коснулась чужая рука. Пальцы, сжимавшие ладошку послушно затихшего рядом с Сашки, конвульсивно дернулись, возвращая меня в реальность. — Все в порядке. Пробормотала я. Сын не должен ни о чем заподозрить, так же, как и наш не в меру разговорчивый сосед. Мам, я хочу в туалет! Последнее слово Сашка произнес одними губами, но очень выразительно. Я ухватилась за эту возможность. Поспешно кивнула. Конечно. Подняла взгляд на Красноземова. Вы нас простите, Илья, но мы пойдем. Еще раз спасибо за то, что подвезли. Да совершенно не за что. «Может, вы мне скажете, когда вы приблизительно назад собираетесь? Я бы вас подождал...» Я замотала головой, наполовину ожидая такого щедрого предложения. «Видела же, что наш спутник не желает расставаться. Это совершенно не обязательно. Мы сами назад доберемся. Даже не думайте. Да и я и понятия не имею, как долго мы тут пробудем». Ему пришлось удовольствоваться моим ответом. Мы распрощались но, как выяснилось, ненадолго. Промотавшись по торговому центру три с лишним часа, мы с Сашкой закупили все необходимое и благополучно вернулись домой на такси. Вернулись только, чтобы сообразить, что Сашка оставил в салоне авто нашего благодетеля свои перчатки и портативную игровую приставку, с которой вообще-то не расставался. «Ну вот как можно быть таким растяпой?» Бормотала я, взбираясь на крыльцо соседского коттеджа. Мне не хотелось так скоро снова сталкиваться с Красноземовым, сразу по нескольким причинам. И одна из них крылась в моем недовольстве излишними вольностями, которые он допустил в сегодняшнем разговоре с логично заподозрившим неладное Вересаевым. Я нажала на кнопку звонка. «Понадеюсь, что хозяина нет дома». Отворившаяся дверь похоронила мои нелогичные надежды. «Мелена?» Красноземов встретил меня с кружкой чего-то горячего в руках. А, да вы войдете». Поколебавшись, я переступила порог, только чтобы не торчать на поднявшемся ветру. Извините, что беспокою. «Вы не беспокоите. Как ваша поездка?» «Спасибо, все хорошо, кроме одного. Сашка у вас в авто перчатки забыл. И приставку». Илья цокнул языком в притворном сожалении. «Ну вот, а я собирался его рекорды побить, пока вы не хватились». Я нервно и коротко улыбнулась, но все-таки испытала облегчение от того, что пропажа нашлась, и мы не потеряли вещи где-нибудь в ТЦ, попросту этого не заметив. Из уютной прихожей, отделанной в норвежском стиле, он заглянул, должно быть, на кухню, где оставил свою кружку и вернулся оттуда с перчатками и приставкой. «Спасибо». «Да не за что». Он протянул мне вещи и на долю мгновения задержал их в руках, будто колебался отдавать их мне просто так. «Знаете, я собирался решиться на откровенную наглость». Мои глаза взметнулись к его лицу. Завидев наверняка отразившееся в них недоумение, Илья поспешил объяснить. «Поначалу я не собирался так легко расставаться с находкой». «Мои брови приподнялись. Извините». «И вы меня». Усмехнулся он едва ли непокаянно. «Очевидно, и сам не заметил, как пал жертвой вашего природного обаяния. Собрался отдать вам ваши вещи только за выкуп». К «Какой еще выкуп?» «Да вы только ради бога ничего криминального не подумайте». Рассмеялся Илья. Но смех его звучал немного натужно. Просто планировал отдать их вам только после того, как вы согласитесь заглянуть ко мне в гости, например, чтобы поужинать. Я прижала приставку с перчатками к груди, будто собиралась ими обороняться. Вы это серьезно? Илья пожал плечами. А почему вы решили, что нет? Мне очень приятна, ваша компания, и я хотел бы в ней почаще оказываться. Я растерянно моргала, не соображая, как правильно отреагировать. «Илья, я, конечно, вам благодарна за честность, но...» «Но?» — склонил голову он. И я достала из рукава самый весомый свой козырь. «Но напомню вам, что я замужем». Он кивнул, медленно, понимающе и огорошил. «Не думаю, что это станет помехой. Ваш муж далеко, вы здесь». Я вспыхнула даже прежде, чем он успел договорить. — За кого вы меня принимаете? — ревкнула я и, вылетев за порог, помчалась к собственному дому. Весь вечер я не могла отойти. Внутри все клокотало от возмущения и целого водоворота полуосознаваемых эмоций. Но пусть я до конца в них и не разобралась, все-таки понимала, какой жуткий дискомфорт они доставляют. Выходит, с мужчинами я в последнее время вообще не могла выстраивать диалог. Ни с одним из них. Все шло наперекосяк. То ли они меня не понимали, то ли я их. Я пыхтела и вела утомительные внутренние монологи, ровно до тех пор, пока не наступил поздний вечер, и наш дом не затих до утра. Вымывшись и отвергнув попытки заснуть как несостоятельное, я схватила с тумбочки ноутбук. Слабо соображая, что делаю, подняла его крышку так резко, что едва не оторвала. Залезла в чат и с зудящими от сдерживаемых эмоций пальцами залупила по несчастным клавишам. — Объясните, что со мною не так? Или это все-таки норма? Или вы все так с женщинами общаетесь?